Глава 4. Джейкоб Тавернер заскучал. Он услышал достаточно, большую часть этих сведений он уже знал. Вашим дедом был Джон, вашей бабушкой была Джоанна, вы делаете то, это или другое. Все это было таким же нудным, как приходское собрание. В этом Джонни Тейлоре нет никакого темперамента, никаких неожиданностей, никаких летящих искр, Джейкоб хотел самый по-своему направлять ход дела. Он подумал, что пробыл за дверью слишком долго. Резко открыл ее, вошел в комнату, подошел к первому ряду стульев и сказал: Я думаю, Джон, что будет лучше, если вы меня представите. Джон Тейлор сказал: Это мистер Джейкоб Тавернер. После этого Джейкоб прошел вдоль ряда, пожимая всем руки. Некоторые руки были горячими, другие холодными. На Милдред Тавернер, Леди Мэриан и Джейн Хэрон были перчатки. Флоренс Дьюк сняла перчатки и засунула их в оттопырившийся карман. Джеффри, Джереми и Джон Хиггинс поднялись со стульев. Эл Миллер, смущенно сидя на краю стула, сказал, «Рад с вами познакомиться». Рука Джеффри была сухой и холодной, тонкая рука, которая, возможно, была сильнее, чем казалось. Рука Элла Миллера была настолько влажной, что Джейкоб не постеснялся достать дешевый коричневый на свой платок и вытереть пальцы перед тем, как предоставить их непрежнему пожатию Джереми Тавернера. Рука Джона Хиггинса была теплой, а пожатие крепким. Джейком подмечал все. Он видел, что перчатки Джейн давно и хорошо ей служат, что в одной из перчаток Милдред Тавернер была дыра и что перчатка на правой руке совершенно не сочеталась с перчаткой на левой, что одежда Мэри Торп Эннингтон стоила кучу денег. Он бы очень удивился, услышав, что она оплачивает счета из своего кармана. Закончив пожимать руки, он подошел к столу и небрежно уселся на его дальний угол, откуда, слегка поворачиваясь, мог держать поле зрения всех присутствовавших, от Джона Тейлора до Джейн Хэрон. Сидя так освещаемый холодным, после полуденным светом, замораживавшим все вокруг, он действительно был ужасно похож на обезьянку у шарманчика. Его ноги свободно свисали, одно плечо опустилось, а взгляд блестящих злобных глазок переходил с одного на другое. От этого взгляда Милдред начала теребить нитку, торчавшую из разорванного пальца перчатки, достаточно длинную, чтобы ее не заметить но слишком короткую, чтобы ее оторвать. Эл Миллер снова промокнул лоб. Джейн то позже сказала, что под этим взглядом почувствовала, будто она сидит в клетке, а кто-то пытается ее внимательно рассмотреть. Это продолжалось всего несколько мгновений. Закончив осмотр, Джейкоб произнес. «Ну вот мы и собрались. И я могу поспорить, что, как сказал какой-то поэт, здесь множество умов, а мысль у всех одна». И если вы интересуетесь, где же это я умудрился прочитать стихи, я вам скажу. Так получилось, что я однажды сломал ногу, а корал его риф. Там был торговец, единственный белый человек на острове. Он взял меня к себе, а единственная книга в его хижине была большая книга поэзии. Не спрашивайте меня, как она у него оказалась или почему он хранил ее. Сам он даже и не заглядывал в нее. Но пока моя нога заживала, я выучил книгу наизусть. Я даже сам кое-что сочинил так что вы можете представить, что мне пришлось пережить. Но вернемся к тому, о чем я говорил в самом начале. Вот сейчас вы все думаете, зачем он нас здесь собрал, и почему он ничего не объясняет. Мэриан Торп Энингтон пристально взглянула на него своими красивыми глазами и сказала, «Но вы ведь собираетесь сделать это теперь? Потому что, конечно же, мы очень хотим узнать, Зачем вы опубликовали это объявление? Ведь вы же не собираетесь нас разочаровывать. То есть я хочу сказать, что вы ничем не намекнули на то, что собираетесь сообщить о чем-то, что принесет нам выгоду, но вполне естественно надеяться на это. А когда Фредди сказал, что все это может оказаться надувательством, я ответила ему, что он абсолютно ни во что не верит. Ну а какая польза в том, чтобы все время ожидать подвоха? Я хочу сказать, что это просто отвратительно, не правда ли? Но неудивительно, что он так предубежден, бедняжка. Это все из-за фабрики маринованных продуктов. Она потерпела практически полный крах. Ну и на что же мы будем жить? Просто не представляю. Фредди считает, что и хлеба не на что будет купить. Не говоря уже о масле. Поэтому он так обеспокоен, бедный мой. Я же не обеспокоена, потому что не вижу смысла в беспокойстве. К тому моменту, когда она закончила свою речь, у всех было такое чувство, что она доверила свои проблемы каждому из них лично. она как бы рассеяла всюду свое сияние. Даже Эл Миллер получил свою долю теплого взгляда и взволнованного голоса. Джейкоб ждал, когда она выговорится. Он действительно получал удовольствие. Когда последнее слово растворилось в тишине, он сухо заметил. Боюсь, что не смогу вам компенсировать фабрику. Но он сделал выразительную паузу, оглядел всех быстрым, насмешливым взглядом и продолжил. Но мы вернемся к этому через некоторое время. Милдред Тавернер, дергая перчатку, все же оторвала короткий кусок нитки, но шов разошелся дальше. Она раздосадованно вздохнула и спрятала левую руку в рваной перчатке под правую в темно-синей перчатке пару которых она и хотела надеть, так как черные уж совсем никуда не годились, хотя, конечно, она могла бы починить их и использовать, когда ходила в магазин за хозяйственными покупками. Ведь никакая перчатка уже не выглядела достойно после починки. Ее брат Джеффри бросил на нее холодный, холодный уничижительный взгляд. Джейкоб продолжал. «Я пригласил всех вас сюда, потому что хочу с вами познакомиться». «Ваши отцы и матери были моими двоюродными братьями и сестрами, племянниками и племянницами моего отца Джереми Тавернера II. Я хочу с вами познакомиться. Когда мой дед, старый Джереми Тавернер, умер, произошла крупная семейная ссора, так как он оставил абсолютно все моему отцу. Кто-нибудь из вас знает почему?» Лицо Милдред покраснело, Яркая промокательная бумага, и она заявила неестественно высоким голосом. — Это было совершенно несправедливо. Мой дед всегда так говорил. Эл Миллер потер руки, скатывая между ними носовой платок. — И мой тоже. Он говорил, что это просто позор. Джейкоб скривил рот. — Я полагаю, что по этому поводу существовало полное единодушие. Это был единственный случай, когда семейство думало одинаково. После того, как они кончили высказывать моему отцу все, что думали о нем, когда он вступил в права наследования, они тут же устроили настоящую драку из-за денег матери. Флоренс Дюк сказал о своей неторопливой манере. Этих денег было так мало, что и говорить не о чем. Джейкоб рассмеялся своим кудахтающим смехом. «Так именно поэтому. Киньте одну кость, дюжиней собакой вы увидите, что произойдет». Как вы говорите, это была не очень большая кость, и по праву, заметьте, это по праву ее должны были разделить между всеми семью детьми. Но мой отец не потребовал свою долю. Я не говорю, что это было очень мило с его стороны. Я просто излагаю факты. Он позволил разделить собственность матери между остальными семью детьми. Завещание это так утомительно, изрекла леди Мэриан своим приятным голосом. Отец Фредди оставил просто ужасное завещание. Джеффри Тавернер беспокойно заерзал на стуле. А что это было? Что они делили? Ничего особенного. Она оставила после себя коттедж с клочком земли вокруг него, несколько ювелирных изделий и 500 фунтов в ренте. Мэтью, Марк, Люк, Джон и Экс получили по 100 фунтов. Мэри получила брошь, Джана, браслет и еще коттедж. Она как раз собиралась выходить замуж за вашего деда. Джейкоб обратился к Джону Хиггинсу. И когда все они уже устали ругаться, Томас Хиггинс предложил им еще 20 фунтов, а Джоанна получила коттедж. Мэри в этом не участвовала, так как была замужем за лордом Рэтли, и жила по другую сторону Ирландского канала. Ну а после этого никакой родственной любви не осталось. Мэтьюс успешно использовал свои 100 фунтов. Он приобрел пару старых коттеджей и за их счет удвоил свой капитал. Он занимался торговлей домами. Тут он хитро взглянул на Джеффри и Милдред. Нет, нужны обижаться, мой отец занимался тем же. Марк, его вторым именем была респектабельность, оставался клерком сельского стряпчего до самого последнего дня, в то время как Мэри была украшением со слове «Пэров». Люк, ну, чем меньше сказано о Люке, тем лучше. «Почему бы вам не оставить его в покое?» — спросил Эл Миллер. Гнев сделал его смуглое лицо желтовато-бледным. Он покрутил в руках свой яркий носовой платок. Джейкоб засмеялся. «Хорошо, хорошо. Чем меньше скажешь, тем скорее исправишь». Джоанна жила и умерла в своем коттедже, довольная сельской жизнью. Джон поднялся довольно высоко, использовал свои мозги в качестве лестницы и забрался по ней. А экс, фигурально выражаясь, сделал карьеру на старье и костях. Он поклонился Джейн и стал владельцем небольшого антикварного магазина в Лэдборо. Вот так обстоят дела. Джеффри Тавернер сказал. Очень четкое и краткое изложение. но к чему это все? Я полагаю, что все хотели бы знать, зачем нас здесь собрали. Естественно. Надеюсь, я действительно надеюсь, что не все вы пришли в надежде на какую-то выгоду для себя. Мэриан Тор Пеннингтон вздохнула и проговорила, придав голосу побольше драматизма. «Мы как раз на это-то и надеялись. Я сразу же сказала Фрейди, что дела не могут все время идти так ужасно, как со времени нашей женитьбы. И если нас где-то ждет удача, то должна же она когда-то проявиться. А почему бы не сейчас?» Однако он так мрачно ко всему относится, бедняга, и это неудивительно, учитывая, что ему приходится встречаться с кредиторами, поэтому-то он и не смог прийти сюда сегодня. И он просто ужасно не хотел, чтобы я шла сюда одна, потому что он всегда думает, что я сделаю какую-нибудь глупость. Но я ему сказала, что, возможно, нас здесь будет много и, возможно, некоторые будут весьма интересными людьми. Она снова вздохнула, даже еще более глубоко. «Не хотите же вы сказать, что ничего такого не будет?» Её голос приобрел трагическую глубину.